Глава десятая. Уже было хорошо за полночь, когда все задействованные в облаве сотрудники угрозыска собрались в кабинете Янсена. Начальник выглядел довольным, часто щурился и улыбался, приглаживая жесткие черные волосы. «Доложите о результатах», – потребовал он. Сыщики докладывали по очереди. Янсен благодушно кивал. «Неплохо, товарищи, неплохо», – сказал он в конце. Уголовная шушера надолго запомнит этот день. Всем, кроме дежурного, разрешаю разойтись по домам. Отличившиеся будут отмечены в приказе. Не помня себя, Петр добрался до съемного угла и без сознания упал на кровать. сил даже поужинать не осталось. Утром Колычева вызвали к телефону. Звонил старший милиционер Терещенко из Панькинского отделения. Район хоть формально и относился к городу, все равно оставался деревней-деревней и располагался на выселках. Народ там проживал соответствующий. По сводкам Панькина проходила как одна из самых опасных частей города. За всем этим беспокойным хозяйством присматривало Панькинское отделение милиции, в котором служило четверо милиционеров. Терещенко на двух подозрительных супчиков наткнулся, — сообщил Колычев. — Приезжие снимают целый дом в Панькино. По вечерам музыка, пир горой и дым коромыслом. Кутят пьянки и женщины легкого поведения табунами. На что гуляют, непонятно. Нигде не работают. Среди командировочных не числятся. Терещенко аккуратно проверил. — Будем брать, — загорелся Петр. — Эки ты скорый. А основание, — охладил его Колычев. Обыск сделаем. Так тебе прокурор и дал постановление на обыск. Я ж говорил, плохо ты нашего прокурора знаешь. Он без веских оснований даже не почешется. Давай без постановления. Борис повертел пальцем у виска. С ума сошел. Да нас потом поганой тряпкой из розыска погонят. Победителей не судят, уверенно заявил Елисеев. Мы же ради правого дела стараемся. Ну не верю я, что эта публика чистенькая. Честный человек деньгами разбрасываться не станет. А махнул рукой колычев, давай сначала с Терещенко поговорим, а там разберемся. Старший милиционер Терещенко был смугл и круглолиц. Ради солидности отрастил длинные заборожские усы, которые во время встречи с сыщиками откручивал толстым пальцем лишенным ногтя. Знаится так с характерным южным напевом, говорил он. «Двое их. Приехали вроде как из Петрограда, но это по слухам. Один высокий, второй с меня ростом. Высокого Гришей зовут, а его напарник Эсений». «Фамилии знаешь?» спросил Колычев. «Нет, я старался на глаза им не попадаться. Через своих людей поспрашивал. Ну точно, не крестьянского происхождения». Поначалу вели себя тихо, а потом как прорвало. Вчера вообще гулеванили так, что окна дрожали. Соседи жаловались, так у них чуть было до драки не дошло. Колычев обменялся взглядами с Елисеевым. «Гулеванили, говоришь? Отмечали удачное дело?» «Кто ж его знает?» – вздохнул Терещенко. «Может, так, мне неудивительно. По воровскому разговаривают?» «Еще как! Что ни слово, то мат или блатная музыка!» «Я бы им сам шею посворачивал, как куренком!» «И без того в районе неспокойно, а тут еще эта парочка образовалась!» «Но вы сказали, что залетных воров ищете, так я их трогать повременил!» «Однако решать с ними нужно, они мне уже давно поперек горла стали!» «Порешаем!» – сказал Колычев. «Только нахрапом береть не надо, нужно полумнее повернуть!» «Говоришь, соседи на них жаловались». Старший милиционер кивнул. «И заявление есть». «Какие у нас заявления?» засмеялся Терещенко. Устно поплакались, а бумагу составлять не стали. У нас за такие бумаги и живота лишить могут. А есть такое, что не побоится в письменном виде изложить?» Терещенко снова покрутил ос. «Ну, может, просковья Семеновна. Ей уже под 80 будет». Терять старухи вроде как нечего. «Блин!» – хлопнул себя по лбу Колычев. «Самое главное! описать то она сможет. Грамотная!» Вот насчет этого даже сомневаться не нужно. Она когда-то учительницей была. «Тогда нам жалобу от гражданки...» «Как фамилия Прасковья Семеновна будет?» «Хромова». «Вот, организуй письменную жалобу от гражданки Хромовой» чтобы ее проверить и сделать все в рамках социалистической законности. Сколько тебе на все про все времени нужно? Часа хватит, прикинул старший милиционер. Просковья на рынке каждый день торчит. Сам за ней сбегаю. Давай, разрешил Колычев. Одна нога здесь, другая там. Зачем нам это заявление, не понял Елисеев. Ну чтобы прокурор не придирался потом. А тут вроде как все правильно. Терещенко будет на жалобу реагировать. Нас с собой возьмет, а там будет легче. Как тебя план? Ничего, годный, одобрил Пётр. Гражданка Хромова оказалась сухонькой, но крайне бойкой старушкой, умудрившейся к своему почтенному возрасту сохранить почти все зубы. Долго уламывать ее не пришлось. Блеснув хитрыми глазами, под диктовку Терещенко бабуля написала заявление. — Спасибо вам, Прасковья Семеновна, — искренне поблагодарил Колычев, схватив со стола бумагу. — Вы очень нам помогли. — А сами вы откуда будете? — Что-то не припоминаю я у нас таких милиционеров, — заинтересовалась старушка. — Не как новенькие? — Новенькие, — заверил Колычев. — Это хорошо, а то Терещенко трудно приходится. Тут столько всяких супчиков, что ему одному вовек не переловить. «Идите домой и ничего не бойтесь», — сказал Елисеев. «Мы в долгий ящик ваше заявление откладывать не будем. Прямо сейчас станем разбираться». «Разберитесь, милок, обязательно разберитесь. А тот то проходимцев этих совсем жилья спокойного не стало. Уж как они колобродят в последние дни», — обрадовалась Хромова. Кулачев попросил Терещенко, чтобы тот представлял их как своих помощников». Ни к чему лишний раз афишировать свою принадлежность к уголовному розыску. Недавно прошел дождь, и сыщикам пришлось помесить немало грязи на узких улочках Панькина. Колычев с сомнением смотрел на совсем раскисшие ботинки. Те давно просили каши. Скоро придется привязывать подошву, пока совсем не отвалилась Время от времени из-за заборов раздавался заливистый собачий лай. «Вот почему не люблю тут бывать с посторонними», — вздохнул Терещенко. «Меня тут собаки знают. Ни одна шавка не загавкает. А с вами сплошной гром и музыка». «Ты знай, веди», — успокоил его Колычев. «Ничего страшного. Собачкам тоже душу отвести надо». Дом загадочные гриши и Сеня выбрали хороший. В таких обычно жили зажиточные крестьяне. Добротный, под железной крышей из тех, что век простоят без всякого ремонта. Вокруг дома обновленный забор, высотой в человеческий рост, выкрашенный в зеленый цвет. Улица уходила ввысь, где на пригорке стояла церковь с позолоченными куполами. Трещинка снял фуражку и перекрестился. — Ты что, верующий? — удивился Колычев. — А что, разве нельзя? — Почему нельзя? Можно, — смутился Борис. Если делу не мешает, крестись себе на здоровье. Старший милиционер подошел к калитке, она была чуть пониже остального забора, и, поднявшись на цыпочки, прокричал. «Эй, хозяева! Кто дома?» Половицы в доме заскрипели прогнулись под тяжестью тела. Дверь веранда распахнулась. Показался сонный мужик с взлохмаченной головой. Судя по внешнему виду, он уже несколько дней не просыхал. «Ну, есть!» – отозвался мужик. «А ты кто такой и с чем пожаловал? Мы гостей не ждали». «Милиция!» – подбочинился Терещенко. «Старший милиционер Терещенко. Калитку откройте. На вас жалоба поступила. Говорят, что вы спокоя соседям не даете». «Брешут!» – сказал мужик. Однако калитку открыл без пререканий. Сыщики оказались во дворе, некогда чистом, а нынче захламленном несущим следы недавней попойки. От хозяина за версту разила самогоном. Евсеев прикинул. Ростом тот не особо удался. Значит, это Сеня. Долговязого Гришу было не видать. «Что делать-то будете?» Вяло спросил Сеня. «Штраф выпишите». «Может, и выпишем», покладисто кивнул Терещенко. «Только сначала документики ваши проверим. Есть удостоверение личности». «Да как-нибудь!» – возмутился мужик. «Сейчас принесу. Только напрасно беспокоитесь гражданин-милиционер. Клевещут на нас. Мы шуметь не любим, гуляем по-тихому. А если обидели кого? Так не со зла и готовы принести свои извинения. В самом подробном виде». «Вы сказали, мы?» – уцепился за слова Колочев. «Кто еще, кроме вас, есть в доме?» Сеня потупился. «Маруха есть моя, Наташкой зовут». «Уж не комлево ли Наталья?» – вскинулся Терещенко. «Может, и комлева Мне фамилия без надобности. Меня в Наталке другое интересует», – мужик мерзко хихикнул. Елисей встово про себя отметил его полную безмятежность. То ли опытный чересчур, то ли и впрямь не чует за собой греха. «А кроме Натальи больше никого нет». «Мы с улицы мужские голоса слышали», — соврал Колычев. «Мужские?» — протянул Сеня. «А, так это мой кореш, Гриша. Только спит он, уставше. Наверное, бредил во сне». «Давайте со всеми сразу и познакомимся», — решительно направился к двери Колычев. Сеня хотел забежать вперед, но Елисеев его притормозил. «Не спеши», — улыбнулся пётр «Мы не разбойники с большой дороги». Рабоче-крестьянская милиция. Убивать аль грабить не будем. Наталка оказалась мордатой и некрасивой девицей лет двадцати, с маленькими круглыми глазками на оплыв шмаджиро лице. Терещенко опознал ее сразу и погрозил пальцем. «Ай-яй-яй, гражданка Ковлева, что вы себе позволяете?» Женщина горделево подбоченилась и выставила мощный подбородок. «А что такого?» Я девушка свободная, незамужняя. Что хочу, то и делаю, а вы мне не указ. Уйди, Натаха, с глаз моих прочь, велел Терещенко. Глядеть на тебя тошно. А если не уйду? уйдешь а то в такие дали законопачу, что солнца месяц в году видеть станешь. Слова старшего милиционера подействовали. Гражданка Комлева поняла, что Терещенко не шутит. Быстро собралась и выскочила из дома. Без нее Сеня как-то скис. И, видимо, присутствие боевой подруги служило ему хорошей моральной поддержкой. «Гришу зови!» – потребовал старший велиционер. Но тот уже спускал длинные журавлиные ноги с большой русской печи. Елисеев вглядывался в его лицо и фигуру с нарастающим сомнением. Где та самая пресловутая военная выправка, о которой говорила Мотылькова? Где грустные глаза? Обыкновенный тип, самый что ни на есть в блатной внешности. «Вы у нас Гришей будете?» – спросил Колычев. Гриш кивнул. «Не как из сидельцев?» – догадался Борис. «Это еще при старом режиме было», – поморщился Гриша. «Советская власть поняла меня и простила. Нынче я честный человек». «А это мы сейчас посмотрим, какой ты честный», – сказал Терещенко. «Бумаги показывай». Из документов были два профсоюзных билета. С виду все чин-чином, с круглыми гербовыми печатями по всей форме. Но не в том беда, сколько не напрягал память Колычев. Не мог вспомнить, чтобы по этой парочке были какие-то ориентировки, и фамилии нигде не попадались. «Надо бы Мотыльковой их показать», – тихо произнес Елисеев, но Гришу услышал. «Какой еще мотыльковый Не знаю никаких Мотыльковых». «Никак дело мне пришить хочешь, начальник?» «Не пойдет!» «Мне чужого не надо!» «На носу своего заруби!» «Чист я перед законом и советской властью!» «Угу!» — кивнул Терещенко. «Чист! Как же!» Взгляд его упал на толстое, стеганное одеяло. Оно покрывало кровать, с которой встала Комлева. «А ведь я знаю, чье это одеяло!» — усмехнулся старший милиционер. «Это глафиры прачки одеяла!» Его третьего дня спёрли, прямо с верёвки стянули. Он подобрался, как хищный зверь перед прыжком. В запорожские усы, обернулся к Елисееву, безошибочно определив в нём младшего. — Сбегай-ка за забор, к соседям. Да позови понятых парочку. Будем обыск устраивать. — Что, без санкции прокурора? — ещё сильнее насупился Гришка. Терещенко торжествующе пощупал одеяло. при таких-то уликах, Обойдусь без разрешения прокурора. Задним числом оформим, гражданин хороший. Что-то мне подсказывает. Одним ворованным одеялом тут не обойдется. Натаха, дура, выругался Синя. Говорил же ей, чтоб не стелила. А этой, он добавил крепкое ругательство, красоты захотелось. Запалила нас дурная баба. По ее милости попали, как хрен в рукомойник. И он сплюнул.